Глава 6. Перед прощанием мне Акиль вручил довольно большой, чуть кривой кинжал со странной рукояткой и простыми ножнами. Присмотревшись, понял, что рукоятка сделана из какой-то кости, а посередине, плотно намотана витками наподобие веревки, черная кожа. Повертел в руках. Рукоятка неудобная, слишком большая гарда и навершие, а вот обработанная кожа под пальцами оставила хорошее впечатление. Рука не скользит, и небольшая упругость при сжатии. Вот только не знаю, насколько это будет практично и долговечно. С другой стороны, кожа тут самый дешевый материал, и можно в любой момент заменить. Заверили, что проблем у меня с ношением кинжала не будет. А вот ношение огнестрельного оружия власти очень не приветствуют, и это еще мягко сказано. А холодное оружие тут традиция. Ага, это только пока. Да и Триполи довольно спокойный город, Таргашеский. На пристань я добрался на коляске Абеля. Там снял маленькую лодку с двумя грибцами, которых было тут несколько. Они поджидали таких же пассажиров, как и я, чтобы доставлять на суда стоящих на рейде. Матюгнувшись, что забыл взять медных денег, а то слишком жирно будет постоянно серебром расплачиваться. Договорился, что назад они отвезут часть команды в увольнение и завтра с утра приедут за мной. На шхуне все было нормально. Еще раз обговорил все моменты с капитаном. Рассказал, что надолго отлучусь во внутренние районы Ливана для закупки выгодного товара. Взял у капитана медную подзорную трубу, произведенную еще в прошлом веке, и горсть медных денег. У него в каюте, такой же, как у меня, но только с другого борта, стоял целый мешок различной мелочи всех стран и народов. Причем натуральный большой мешок, как будто это мешок картошки. Запасливый, однако, у нас капитан. Пошел отдыхать, так как опять разболелась голова. Надо с этим что-то делать. Вспомнил, что для очистки крови неплохо употреблять имбирь с медом и куркуму. Надо поговорить с Аббасом на эту тему, да и вообще насчет пряностей. Следующим утром меня не обманули с лодкой и после небольшого завтрака поехал на берег, а потом и на базар. Побродил по довольно большому базару, но уж какому-то однообразному. Хотя это скорее мое избалованное сознание человека 21 века, привыкшего к большому разнообразию. Что удивительно, ювелирных лавок не обнаружил, А вот чеканчиков меди много, как и разных поделок из нее. Еще обнаружил прекрасное разнообразие мыла на оливковом масле. Отличное махровое полотенце и восточные халаты. Купил брезентовую сумку с кожаным карманом и низом через плечо и запихал туда свои вещи. Мой вещевой мешок совсем не подходил для серьезного путешествия. Пришел к выводу, Что перед убытием надо будет обязательно накупить для себя разные мелочи и одежды. В двухэтажном здании находился ковровый рынок, а вернее даже цеха. Прямо тут же некоторые продавцы пряли ковры из разного материала. Да, сделал я вывод, рассматривая хорошую ручную работу мастеров. Ковер мне тоже не помешает. Вот только цена на них не маленькая. Подумаю. Тут же встретил и двух молодых братьев, по виду и не поймешь, кто они такие. Какая-то ирано-индийско-арабская смесь кровей присутствует в их образе и одежде. Сильно смущает их верхняя одежда, туникообразного покроя, халат или чуха. Без пол-литра и не разберешь. Представляет собой войлочную накидку с прорезями для рук и такая же шапка цилиндрической формы, не попадающая под местные каноны одежды. «Ну, блин, еще бы с детского сада переговорщиков послали. Одному по имени Хаджар было чуть больше двадцати, а второй вообще пацан, звать Раян 16 лет от роду. Как-то про возраст Акиль сказать забыл или сделал это специально. Познакомились, отошли в сторону поговорить. «Ладно, едем к вам», — подвел я итог разговора и тяжело вздохнул. «Да...» Чувствую, что непростое я себе выбрал задание. Вышли из города. На самое его левое окраине в доме с глиняным покосившимся забором забрали и сели на лошадей темно-бурого цвета непонятной породы. На арабских скакунов явно не похоже. Слишком у них лохматые хвосты и гривы и сами чуть кряжести. Потом я узнал, что это была берберийская пустынная порода лошадей. Также было и две заводные лошади с разными тюками. Между собой пять лошадей отличались только расцветкой ног от запястья до венчика, со средней скоростью помчались куда-то в сторону пустыни. Не сказать, что я хороший наездник, но на лошади ездить приходилось, да и ехали мы не быстро. Местность вокруг, переменная, больше гористо холмистая. Скоро пальмы, дубы, сосны и фруктовые деревья. А также другая густая растительность остались позади, на побережье, в километрах 50 за нами. Сейчас песчаные участки между холмов сменяют каменистыми и полупустынным пейзажем с чахлой растительностью. В какую же жопу забрался рот от испуга? Или есть какая другая причина так скрываться? Уже почти вечером за очередным поворотом холма я увидел настоящее чудо. В глубокой ложбине среди каменистых глыб росли пальмы, а в центре было малюсенькое озерцо, или вернее, большая лужа. Все можно представить как маленький Стоунхендж, только с пальмами и лужей. Отсюда еще не разобрать, природное это образование или искусственное. Тут расположился род луров со своими шатрами и животными. Но вот как-то их совсем немного для рода в моем понимании. Больше на небольшой цыганский табор похож, только с верблюдами, лошадьми, баранами и козами. Может, они и есть ливанские цыгане? Уже стемнело, когда мы немного привели себя в порядок после дороги и сели ужинать около костра. На дощатый пол от арбы постелили ковер, сделав походный дастархан. На нем председательствовал старик Бихрус, новый хан Рода. Как я понял во время долгой беседы за ужином, это была вынужденная мера племени из-за серьезных потерь, нанесенных им англичанами и подручным им родом бахтиаров. И причина вполне банальная борьба за контроль контрабандных троп. Но как каждый маленький и гордый род, они хотели отомстить, ну и заработать соответственно. Договорились, что мне под команду дадут 5 воинов, 8 коней и 3 верблюдов. В залог я оставляю 200 английских фунтов из 300, которые я захватил. Пришлось еще и поторговаться. Сошлись, что все захваченное оружие обязательно останется за лурами. А автоматическое оружие у вас есть? Задаю вопрос, который меня очень интересует. Меня очень обеспокоило местное племя бахтиаров, которых явно отправят в погоню за нами англичане. Как бы ни сложились обстоятельства в этой нашей авантюре. А еще была и воинственная организация евреев Хагана, а также возросшая сюда иммиграция евреев с Европы, особенно с Венгрии и Польши. Они тоже шныряли вокруг как волки, надеясь чем поживиться. За ними туда-сюда носились боевики-националисты арабы-мусульмане, лидером которых был муфти Иерусалима Амин Аль-Хусейн. Так что врагов нам хватит, желательно даже с кем-то и поделиться. Но и отступать я не намерен. Для меня, как и для этих луров, это большой шанс вырваться из нищеты. Принесли ручной пулемет Льюиса, завернутый в кусок темной материи, оказавшийся нерабочим. Достаточно новый аппарат с нерасстрелянным стволом, стал разбираться в причинах поломки. Хоть раньше я его и не видел, Но ничего сложного для меня там не было, я даже не стал его разбирать. Снял только магазин и увидел, что заклинил патрон. Выковыривать его в таких условиях не представляется возможным. Нужна полная разборка с инструментами и желательно в мастерской. Да и не лучшая тут сейчас обстановка ночью около костра разбирать пулемет. Этот я отремонтировать не смогу, а больше нет? «Не собираюсь я все рассказывать лурам, может, еще удастся замылить хороший агрегат». «Нет», — вздохнул Бихрус. «Мало того, из пяти человек, что отправляются со мной, у всех было разнообразное оружие. Откуда-то даже винтовка Спенсера затесалась, собственность Хаджара». «Да», — схватился я руками за голову. «Понятно, почему они так настаивают на оставлении себе», Всего огнестрельного оружия. Но отступать мне уже некуда, позади Москва. Только и осталось подумать про себя. Утром чуть свет, выдвигаемся в путь. Впереди дозором Хаджар с Раяном и моей подзорной трубой. Маршрут долго согласовывали еще вчера и поведение каравана тоже. Я еду посередине, абсолютно не выспавшись и с тяжелой головой. Видя мое состояние, мне предложили ехать на верблюде. Верблюды-арабианы у луров были не слишком большие. Забраться на животное можно только в одном случае, если верблюд лег и сам подставил вам свою спину. Для того, чтобы заставить верблюда лечь, когда надо, используются специальные команды, которым животных обучают с раннего возраста. В каждом языке они звучат по-разному, а у луров свой диалект к верблюду, так же, как и к лошади, подходит слева. Погонщик сейчас держал его за узду, иначе животное может взбунтоваться. Я подумал и отказался. Страшно. Управлять я им не умею. Верблюд-животное весьма чванливое, и кто его знает, на что он может обидеться. А то как плюнет солидным плевком весом в полкилограмма. И буду я, как в фильме «Джентльмены удачи» не рисковать не буду. Этими еще двумя другими груженными верблюдами управлял мальчишка Насер еще моложе Рояна. Ох, и воинство же у меня, настоящий рейд обреченных!» Тихо пробурчал я по-русски. Только Шахин и Пейман в нашем отряде выглядели бывалыми воинами и с более-менее нормальными винтовками Манлихера. Себе я забрал винтовку Спенсера у Хаджара, Надо ее на стоянке нормально разобрать и почистить. Хаджару уже принесли из запасов рода французскую винтовку лебеля, но не магазинную, а ту, которую надо было заряжать по одному патрону. Длина винтовки почти в полтора метра мало кого устраивала на сегодняшний момент. Вот они и начали расползаться по всему миру. Наш путь лежал к реке Иордан к голландским высотам, по заверениям старика Бихруза Там можно подловить английский патруль и спрятаться в складках местности и растительности. Хотя посоветовал на растительности деревья не рассчитывать, слишком маленькие и редкие, а прятаться в оврагах. Ну, это я уже и сам понял. Мало того, принял решение двигаться только ранним утром и вечером, да и очень жарко днем. Спешить особо не будем, как-никак жизнь на кону. А тут расстояние чуть больше двухсот километров. Так мы и пробирались потихоньку до английского форта Нимрод, заодно согласовывая пути нашего отступления. В одном месте пришлось и засаду из камней приготовить. Благо их тут навалом всяких разных форм и размеров. Обрушим на наших преследователей, если что. За неделю у меня и борода отросла, как у настоящего араба». Все же кровь Востока в Сакисе присутствовала и немало. Хоть мне это и непривычно, но бриться я не стал. Экономим воду как только можем. Тут хоть и попадаются маленькие ручьи, стекающие с гор в сторону озера Кенерет, но их очень мало. Спрятали караван в небольшом, поросшем кустами овраге в километрах пяти от форта в сторону гор. Тут движения никакого нет. Все движение людей и животных направлено в другой стороне. Там более ровная местность, и англичанам из форта и окрестностей видно хорошо и далеко. Там и находятся торговые и контрабандные тропы, начинающиеся от порта Бейрута в Дамаск, уже оттуда в сторону озера Кенерет, а потом вокруг него. Там уже сходятся пути с Иордании, Саудовской Аравии, Ирана и других. Сейчас мы лежим с Шахином и Пейманом и наблюдаем в подзорную трубу, пытаясь составить план нападения. Англичане с их туземными союзниками расположились в старой крепости крестоносцев, на господствующей высоте, контролируя округу. Сам форт небольшой, и службу в нем несут человек пятьдесят. Человек пятнадцать англичан или европейцев у них на службе, остальные туземцы» свою воинскую работу гады делают очень исправно фики ночью подберешься патрули на осмотр территории высылают тоже грамотно иногда даже танкетка с двумя-тремя членами экипажа гоняется за туземцами арабы ее страшно боятся как и их животное а вот что это за танкетка я так и не понял сама напоминает букву т поставленную вверх ногами Четыре на один борт сдвоенных опорных катков с подвеской на пластинчатых рессорах. Четыре направляющих колеса, два больших и два маленьких, а также задний мост автомобильного типа. Крыши в кабине нет, так что головы экипажа просматриваются хорошо. Видно, что трем военным ехать в ней неудобно. Скорость у танкетки небольшая, чуть больше 20 километров. Но резвая собака или водитель очень хороший. Пулеметов в форте, я думаю, тоже питок засек. А сколько их еще у них есть? Засеки передающую антенну связи, так что помощь соседних фортов, крепостей окажут быстро. Что-то как-то много всего для такого маленького гарнизона. Но что нам делать и как быть, я пока ума не приложу в этой головоломке.